43 глава. Александр. Я давно проснулся и какое-то время всматривался в лицо спящей Тасси. Её ресницы едва заметно подрагивали, а губы она по-детски сложила бантиком, и сходство с Лизой сейчас было особенно выражено. Ухмыльнулся, ощущая странное чувство внутри, и аккуратно выбрался из постели. По-быстрому принял душ, оделся, взял ключи от машины, вышел из квартиры, тихо прикрыв за собой дверь, и направился в больницу. Глеб сбросил мне поздно вечером сообщение, что у него ко мне есть разговор. Я вчера его не застал в больнице, но мы успели перекинуться парой фраз по телефону. Я знал, что у него на сегодня была запланирована командировка в Казань, но он сместил сроки поездки, чтобы побыть с Наташей. О положении сестры я, естественно, не знал, и эта новость о беременности стала для меня полной неожиданностью. Я хотел повидаться с сестрой, поговорить с Глебом и вернуться домой к спящей Тасе а позднее сходить с ней куда-нибудь посидеть. Погулять совсем не вариант, так как небо заволокло серыми тучами и срывался сильный ветер. Разблокировав замки, я забрался в машину и поехал по направлению к больнице, думая о том, что всё встало с ног на голову с возвращением домой а мысль закончить все дела в Австрии и вернуться обратно в Россию не казалась больше абсурдной. Не знаю, откуда поднялось это черное и ужасное чувство растоптать бизнес отца и лишить его всех акций, но вместе с чувствами, проснувшимися к девушке, я будто вернулся к жизни и захотел возмездия, и имел на это полное право. Отец своим предательством сломал жизнь не только нашей семьи, но и мать отправил на тот свет. За всеми этими мыслями я добрался до больницы, поднялся наверх и вошел в палату. Глеб еще не подъехал, а Наташа лежала в кровати. Медленно подошел к ней, чувствуя, как больно сжимается мое сердце от вида ее красных заплаканных глаз и разбитого состояния. всё содрогалось внутри, когда я видел ее боль. Я нежно погладил Наташину щеку, а сестра снова заплакала. И я растерялся, подумав, что случилось что-то страшное с ней или ребенком, почему на ней нет лица и о чем Глеб хотел со мной поговорить. «Саша!» – всхлипнула Наташа. «Как хорошо, что ты приехал! Я думала...» Она осеклась и сильно шмыгнула носом. «Наташа, что-то с ребенком, да?» Я погладил ее по голове и обнял, перебирая в руках светлые волосы. Сердце разрывалось на части, когда видел слезы на ее лице. «Саша!» Ее голос дрожал. «Я вчера была в нашем доме, забирала кое-какие вещи, сортировала мамины, собиралась отдать их на благотворительность. Я...» Она куда-то потянулась и нырнула рукой под подушку. «Это должен был найти ты, или не должен, не знаю, но так получилось, что я узнала первой. Я вчера очень распереживалась после этого письма, и у меня открылось кровотечение». «Глеб отвез меня в больницу, и я просила его ничего тебе не говорить. Хотела сказать сама, ты должен это прочитать, ты должен знать, Саша». Красивая Наташа на лицо исказилась, и она снова заплакала. Протянула мне сложенный в четверо листок бумаги и, сильно зажмурив глаза, отвернулась. Ее подбородок дрожал, Я видел ее лишь однажды в таком подавленном состоянии. у Меня в груди потяжелело пуще прежнего. Подсознательно я понял, что после этих строк, которые были написаны в письме, моя жизнь уже не будет прежней. И если всегда позитивная Наташа восприняла так эту новость, наверняка она подсовывала мне в руки бомбу замедленного действия я взял листок, развернул его, и, не отходя от сестры, поглаживая ее затылок, быстро пробежался по строкам, написанным рукой матери. «Дорогой Саша, знай, я люблю тебя так сильно, что так и не нашла в себе силы признаться тебе и рассказать всю правду при жизни. Возможно, ты меня никогда не простишь, и даже после моей смерти больше не захочешь прийти на мою могилу. Пусть так, я это заслужила. Меня уже не будет рядом с тобой и Наташей, но изо дня в день, глядя на вас и ваши отношения, будто вы с ней единое целое. Я не смогла тебе признаться в том, что у вас с Наташей разные отцы. И если ты читаешь сейчас эти строки, меня уже нет, но мои чувства и моя любовь всегда будут рядом с вами. Скорее всего, ты заметил холод и отчужденность между нами с отцом в последние годы. Это не просто так. После рождения нашей мертвой дочери, которую возможно было спасти, а ты или Наташа, могли бы стать для нее донором, выяснилось, что ты не его сын. Сергей спокойно воспринял эту новость и сказал, что это не имеет значения. Но правда заключается в том, что я и сама столько лет не подозревала, что ты мог быть сыном Карима. Но это так, сынок. Много лет назад они были лучшими друзьями, Воевали в одной точке в Афганистане. И Сергей не вернулся. Его ранили в бою, и пришла похоронка. По ошибке. Карим поддерживал и был рядом всё время, пока я думала, что Серёжи нет. И однажды случилась связь. А спустя неделю вернулся Сергей. С Каримом мы поговорили и решили, что одна ночь ничего не значит. «Я сказала ему, что люблю Серёжу, и вышла замуж, не зная, что уже была беременна от другого мужчины. Даже предположить не могла. И лишь когда мы брали с Сергеем анализы для Маши у всех членов семьи, он заподозрил, что ты не его сын. Это было ударом для нас обоих. Я призналась Серёже и попросила его ничего тебе не говорить» понимая, что в семье произойдёт окончательный раскол, зная твой характер. Никто, кроме нас с Серёжей, не знал об этом. «Прости, сынок, прости, если сможешь, но мне не хватило духу признаться тебе в этом. Я пишу эти строки, зная, что мне остаётся жить не так много. У меня диагностировали рак. Я не говорила отцу». «Никому не говорила, потому что опухоль, увы, достигла неоперабельных размеров, и я приняла решение не бороться, не быть никому из вас обузой. Лишь надеюсь, что ты и Наташа меня когда-нибудь простите. Я люблю вас, очень сильно люблю, вы самое главное и лучшее, что могло случиться со мной в этой жизни. Не держи зла на меня и отца. Мы просто оба хотели как лучше. Я сглотнул огромный ком в горле, глядя на подписи дату. Она написала это письмо за два дня до той самой аварии. Грудную клетку жгло и ломило от боли. Я отпустил затылок Наташ и отвернулся к окну, сжимая листок в руках. Уму непостижимо. Перед глазами проносились одно воспоминание за другим, словно картинки калейдоскопа. Не в состоянии ухватиться хотя бы за одну ниточку, чтобы всплыть из омута своих мыслей наверх, я запустил руки в волосы и слегка их оттянул. «Саша», — тихо позвала меня Наташа. Моё сердце бешено колотилось внутри будто я пробежал сто метровку не зная даже что лучше наверное лучше никогда не знать этой правды вспомнил свои сны в австрии и мать которая приходила во снах и просила прощения и теперь я понимал за что я прошу тебя не молчи саша ты знал ты поэтому уехал из страны нет Я повернулся и взглянул в её бледное лицо. Какая бы правда ни поразила меня своими острыми пиками, моих чувств к Наташе не изменить. Я всё так же её любил и переживал за неё. Я ничего не знал. Сложил письмо и положил в карман джинсов. И мне жаль, что тебе пришлось узнать эту правду. «Я бы хотел отгородить тебя от таких волнений, потому что мои чувства к тебе останутся неизменными, несмотря ни на что». «Ты сын Карима», – произнесла она. «И папа, он тоже все знал. Я ни за что не поверю, что между вами словно черная кошка пробежала после смерти мамы на пустом месте». «У меня на неприязнь и ненависть были и есть другие причины, но я не знал», — повторил я. «Впервые за три года я захотел увидеть отца и поговорить с ним, не разбить ему лицо, а именно поговорить, зная и обратную сторону всех его низких поступков».